Глава четвертая. Загадка двух звезд. Система НЛОУ. Экзопланета Эзотера Эбенор. Зона посадки в районе экватора. Мощные опоры антикитеры едва коснулись вязкой поверхности песка, как на корабль обрушилась сильнейшая песчаная буря высшей категории. Недавно оставленный на орбите прогнозный спутник не зафиксировал в этом регионе никаких погодных аномалий или резких смен температуры что делало происходящее ещё более неожиданным. Это место было уникальным переплетением трёх погодных зон – песчаных дюн, джунглей и снежного покрытия в Высокогорье. Планета славилась своей непредсказуемой природой и разнообразием климата. Она была родиной Икара в прошлом, но сейчас на ней остались лишь руины давно заброшенных городов. Эти печальные следы великого прошлого были разбросаны по всей планете, покрывая собой не менее 60% поверхности эзотеры Эбенора. «Странное место», — признал Гэв. «На секунду мне показалось какое-то подозрительное движение в городах. Наверное, привиделось, ведь жизни здесь давно нет». Несмотря на суровые условия и чудовищные шрамы, оставленные на лики этого мира, произошедшими здесь когда-то войнами, планета была невероятно красива. Песчаные дюны меняли цвет от золотистого до красного под лучами двух солнц. Яркие пятна оазисов были полны экзотических растений и животных, А снежные горы блестели на фоне нежно-малинового неба. После того, как песчаная буря утихла, команда Антикитеры приступила к выгрузке вездеходов. Они были специально разработаны для перемещения по сложной местности и были оснащены самым современным оборудованием для исследования планеты. Команда тщательно проверила все системы и подготовилась к первым шагам в новый мир. Открыв люк, Стим и Сайлор оказались в мире полным контрастов. Жаркий песок соседствовал с прохладными джунглями, а дальше простирались снежные горы. Первым делом они направились к ближайшим руинам, которые находились ближе всего к кораблю. Это были остатки небольшого мегаполиса, который почти целиком замяло песком. Лишь острия шпилей покосившихся зданий тянулись ввысь более чем на сотни метров. Как ни странно, непогода и времени сильно сказались на материале зданий. Они до сих пор выглядели так, будто их построили буквально вчера. Удивительная прочность с виду обычной керамики. Десантная группа не молчите. Ажила радиостанция на панели управления. «Мы достигли окраин города, Кэп. Сейчас развлекаемся тем, что носимся подзюном между шпилями в погоне за нашим жизнерадостным шариком. Видимость хорошая, погода в норме». «Докладывайте обо всём необычном и не расслабляйтесь. У меня здесь какие-то необычные показания приборов. Повышенный фон тахионов, и он с каждой минуты растёт. И чем нам это угрожает?» Лениво спросил Сайлор. «Это опасно?» «Сами тахионы нам ничем не угрожают. Но вот что провоцирует их выброс, вполне может». «Повышенный фон тахионов может быть связан с тем, что в этом регионе происходит некая активность, связанная с искривлением пространства-времени», — вмешался Гефф. «Это может быть вызвано как естественными причинами, так и остаточной деятельностью прошлой цивилизации. Я собираюсь взять шаттл и добраться до гор. Может быть, у этого явления естественные причины». «Понял, будем бдительны», — ответил Стим. «Слышал, Сайлор? Гляди в оба и не зевай». Вездеход продолжил движение вглубь города, изучая строение и пытаясь понять по какой причине жители покинули город. Они обнаружили, что почти все здания были покрыты слоем пыли и песка, но при этом не имели никаких внешних повреждений, даже малейших царапин. «Этот материал удивителен!» — выйдя из вездехода, Сайлор прикоснулся к одной из стен. «Он как будто не подвержен воздействию времени. Нам бы не помешал такой образец». «Да, это действительно необычно», — согласился Стим. «Попробуем отпилить кусочек». В этот момент сирена, которая летела рядом с ними, внезапно остановилась и загудела. «Я чувствую вибрации. Жители города начинают пробуждаться и испытывать волнение. Они знают о нашем присутствии и готовятся дать отпор. Нужно убедить их не делать этого». «Какие жители? Ты вообще о чём говоришь?» Стим стал тревожно озираться по сторонам в поисках угрозы. «Здесь никого нет, кроме нас. Эй, да что с тобой происходит?» «Я не могу объяснить», — ответила сирена. «Но если твой друг и дальше продолжит делать то, что обычно привык делать, ничем хорошим это не закончится. Возвращайтесь на корабль». «Эй, я вообще-то ничего не делаю. Просто стою, никому не мешаю», — обиделся Сайлор. «Сумасшедшая сирена. Может, нам досталась бракованное с дефектом? Как думаешь?» На всякий случай Стим и Сайлор стали более бдительными и продолжили движение, следуя замечущейся сиреной. Так они прошли через несколько улиц, заросших буйной растительностью, и внезапно наткнулись на большую площадь, окруженную зданиями. В центре площади стояла огромная статуя, изображающая некое существо, похожее на человека, но с чертами невойственными людям фигура была высокой, из белого камня при этом сделан удивительно живой складки свободной туники скрывали тело отчего было трудно понять какого она пола что еще за народное творчество удивился сайлор это кары я не знаю сти медленно обошел вокруг статуи но она выглядит не так как окружающее здание такое впечатление что город построили вокруг нее а не наоборот мясное божество сайлор стал ошипывать статую изучая ее он обнаружил что она была вырезана из одного цельного куска камня и была украшена странными символами которые они не могли разобрать кроме того в глазницах головы обнаружилось два больших красных камня похожих на рубины но с крепостью алмазов это оказались камни пустоты или слезы сансенора у сайлора даже перехватило дыхание когда он прикинул их примерную стоимость выходило очень много мам родная да здесь целое состояние сайлор даже сглотнул ощущая бешеное сердцебиение И вокруг никого. Так удача нам фортанула. Может, и не зря мы сюда пришли. Это символы, рассказывала Сирена. Язык Экаров, древний и изначальный, считается утраченным. Фонетика языка Экаров очень сложная из-за использования большого количества звуков, не свойственных большинству других языков. Этот язык включает в себя множество сложных согласных и гласных звуков, которые трудно воспроизвести. Кроме того, язык Экаров тональный, у каждого тона, которым произносится слог, может менять его значение. Фонетика языка сложна из-за использования сложных слогов и сочетаний звуков. Многие слова в языке состоят из нескольких слогов, каждый из которых может включать в себя несколько согласных и гласных звуков, а ещё много гомофонов, слов которые звучат одинаково, но имеют разные значения. «Так ты можешь перевести эту письменность или нет?» Потерял терпение Стим. «Хотелось бы понять смысл послания, хотя бы в общих чертах. Может, здесь содержится нечто важное?» «Да, я смогу их дословно перевести, если ты сможешь их воспроизвести вслух» сарнизировала сирена. Её голос буквально истекал едким сарказмом. «Хочешь попробовать?» «Зря спросил. От тебя никакой реальной помощи. Зачем ты только отправилась за нами?» «Я могу быть проводником. Местные ко мне прислушиваются. Вам не помешает переговорщик». «Ты опять за своё. Нет здесь никаких местных. Это мёртвый город. На сканере ни одного сигнала биоформ, кроме мелких животных и фоновые шумы от растений. Где то местных увидела?» «И тем не менее, прямо сейчас они нас изучают и раздумывают, что с нами делать». Стим, ощутив, как по коже пробежались мурашки, вновь стал с опаской озираться, но неизменно его взор натыкался на запустение и полное отсутствие какой-либо разумной жизни. «Ну хватит! Я, конечно, допускаю вероятность, что кто-то уцелел и спрятался под песком. Нет, ты топчешься по местным жителям, и им это не нравится». Склонившись к земле, Стим стал быстро разгребать песок, покуда его рука не наткнулась на нечто плотное и белое. Этим нечто оказался фрагмент черепа, точнее, его верхняя часть. Похолодев от догадки, он стал копать дальше, натыкаясь на новые кости. Их были сотни. Воспользовавшись тем, что Стим и Сирена ушли далеко вперёд, Сайлор стал лихорадочно размышлять, как бы ему незаметно отковырять и завладеть драгоценными камнями. Это было именно то, ради чего он отправился в эту экспедицию. Вот они, богатство и слава, дождались его. Только руку протяни. Да один лишь этот камень сделает его одним из богатейших людей в галактике. А тут целых два кристалла. Какой невыносимый соблазн, а главное делиться ни с кем не нужно. Стиму камня без надобности, ей вообще неинтересны. Сирени и подавно. Гаев, люр и остальные могут претендовать на часть добычи, но лишь в том случае, если узнают о ней. Бегом вернувшись к статуе, Сайлор включил антигравитационные поплавки и мгновенно взмыл воздух. Перебирая руками по шершавому камню, он очутился напротив лица. Потея от усердия, принялся острием виброклинка вырезать один из двух камней, которые были вставлены в глазницы статуи. Его руки дрожали от волнения, и он едва мог сконцентрироваться на работе. Наконец, после нескольких минут напряженного труда, камень освободился и упал в ладонь Сайлора. Он тщательно осмотрел его с довольной улыбкой. Глаза человека горели алчностью и жадностью. Это был самый красивый камень, который он когда-либо видел. Сайлер не смог устоять перед соблазном и решил вырезать второй камень. Не оставлять же его здесь. Он снова приступил к работе, но на этот раз его руки были менее уверенны. Он был так поглощен своим делом, что не сразу заметил, как позади него выросла высокая тень. Она молча наблюдала за его действиями, пока он не освободил второй камень. «Что ты делаешь?» — спросила тень. В ее голосе прозвучали нотки угрозы. Сайлор испугался и попытался спрятать камни за спину. «Нет, ничего!» — он запинался, глаза его бегали по сторонам. «Я просто гулял под луной!» «Отдай их мне!» — прошептала тень и требовательно протянула руку. «Это священные камни. Они принадлежат Айле-защитнице и этому месту!» «Ты не должен их трогать, тем более воровать!» Сайлор стал пристально разглядывать притаившуюся в тени здания фигуру, которую он никак не мог подробно разглядеть. Она, словно морок в пустыне, слегка колыхалась и просвечивала. «Да вы вообще кто или что такое? Конкурирующая фирма? Сами хотите владеть этими камешками?» Сайлор постепенно заводился, ощущая гнев и жадность. «По какому праву?» земец ты напрашиваешься на серьезные неприятности». «В последний раз прошу по-хорошему, отдай камни или пеняй на себя. Они навлекут на тебя гнев моего народа». «А, я понял. Ты сам хочешь их закрысить. Да фиг тебе они камни. Они мои. Я их первый нашёл. И нечего меня пугать карами небесными. Я пуганный. И у меня тоже есть могущественные друзья. Так что сгинь с глаз, ничего ты не получишь». Демонстративно спрятав драгоценную добычу в нагрудный подсумок, поспешно хлопнул рукой по кнопке на скафандре. Сайлор, словно кошка, мягко приземлился на землю и многозначительно поиграл в руках виброклинком, держа острие по направлению к земле. «А теперь я прошу вас по-хорошему, кем бы вы там ни были! Выбирайтесь, а иначе...» И зло стиснул рукоять. «Ну, вы поняли? Эти камни теперь моя собственность, и вам их у меня не отнять!» Зло сверкнув на прощание алыми глазами, высокий силуэт бесшумно растворился в тени. «Эй, ты куда это собрался? Мы еще не договорили!» Внезапно из всех переулков стали пребывать зловещие тени, материализовавшись в окаров, сжимающих в руках кривые клинки с дымчатыми лезвиями и короткими конусами излучателей. Вся эта толпа в полной тишине кинулась на Сайлора, отчего у последнего душа ушла в пятки. Поспешно активировав кинетический щит, он избежал массированного расстрела, но силовый кокон не мог защитить его от холодного колющего оружия. Разочарованно цедя какие-то проклятия, оголтелая толпа буквально смела Сайлора, пытаясь сбить с ног и повалить на песок. Хлопнув поспешно по кнопке активации антигравитационных поплавков, Сайлор взмыл над толпой и, сделав сальто, приземлился далеко позади них, после чего со всех ног кинулся убегать. Столкнувшись нос к носу с Икаром, он без раздумий двинул его со всей дури коленом промешнок а затем добавил головой от Сайлора в переносицу. Перехватив рукой руку с дымчатым лезвием, ему удалось выкрутить оружие, завладев им, но клинок мгновенно испарился в его ладонях. «Что за черт? Что здесь происходит?» Сильный удар в спину выбил у Сайлора почву из-под ног, из-за чего тело утратило равновесие, и он кубарем покатился к подножию дюны. Не давая человеку прийти в себя, толпа принялась изо всех сил пинать и прыгать на его спине, жестоко избивая ногами и руками. «Помогите! Кто-нибудь меня слышит?» Сайлор, закрывая лицо руками, всячески пытался уворачиваться от ударов, но они продолжали сыпаться на него, как из рога изобилия. Зарычав от переполнявшей его ярости, он резко выдернул из ножен клинок, и по самую рукоять засадил его в живот ближайшего гуманоида, с удовлетворением услышав вибрирующий вопль боли. Орудуя ножом навскидку и делая выпады по сторонам и перед собой, Сайлор с тревогой услышал характерный свист, который обычно появляется при нарушении герметичности скафандра. Несмотря на усиление углеволокном и нитями титана, металлизированный космический экзокомплект М4 был уязвим, ибо не имел дополнительной брони. Изо всех сил, наваливаясь на рукояти своих ножей, кары продавили его силовую защиту, и теперь скафандр зиял разрезами и дырами. Следовало срочно что-то предпринять, пока он не остался без защиты. Несмотря на наличие пригодной к дыханию атмосферы, в ней содержалось избыточное количество нанотрубок, способных сильно повредить легочные альвеолы и вызвать внутренние кровотечения. Низкое давление также представляло угрозу в виде декомпрессии и гипоксии. Ну и, конечно, остаточная радиация, Всё это по отдельности может и не способно мгновенно убить но в совокупности смертельно опасно сильные руки выбили нож и удерживая на месте принялись шариться по его нагрудным подсумкам в поисках камней сайлор так устал и вымутался дракой что не сразу понял что происходит а когда сообразил то громко зарычал освободил руки и снова ударил кулаком по кнопке антигравитационного устройства на груди на этот раз экары были начеку и успели ухватить его за ноги взлетев вместе с ним на высоту пятиэтажного дома сайлор отзовись захрипела рация в шлеме. «Мы тебя потеряли?» «А вы поднимите голову и посмотрите наверх! Я прямо над вами! Вы меня слышите?» Скаля острые зубы в гримасе ярости и гнева, самый отчаянный Карр достал нож и несколькими точными ударами рассек перевязь, на которой держались подсумки. «Мои камни! Нет! Отвалите от меня, сволочи!» Пинаясь и отбрыкивая, Сайлор кое-как стряхнул себя своих попутчиков и глазами полными боли и отчаяния уставился на то место, куда упала его грузовая перевязь. Неспешно подняв подсумок, и Карнер очито медленно извлек камни и резко поднял он головой, демонстрируя это в первую очередь соплеменникам, а потом уже нахальному вору. Раздался многоголосый радостный крик, и внезапно перед глазами человека все закружилось, завертелось, и он почувствовал сильнейший удар о землю, выбивший остатки воздуха из легких. Ощутив чьи-то прикосновения, он с криками стал отбиваться, но увидев перед собой лицо Стима и выглядывающую из-за его спины сирену, постепенно успокоился. «Где?» «Где эти сволочи? Вы видели мои камни?» Бормотал Сайлор, шаря руками по песку. «Кого мы здесь должны были увидеть? Чертовых икаров, вот кого! Этих гнусных тварей, обворовавших меня!» «Сайлор, здесь никого нет, кроме нас троих. Где тебя носило?» «Быть того не может. Вы меня за сумасшедшего принимаете? Кто меня тогда так подрезал и избил?» И продемонстрировал руки и грудь, исколотые до крови. «А? Что теперь скажете?» «Ты свалился прямо с неба». Вероятно, антигравитационное устройство отказало в полёте. да я заклею все эти дыры и вернёмся на корабль». «Да пошли вы все к дьяволу! Без камня я никуда не уйду!» Оттолкнул Стима, резво побежал в сторону площади, где стояла скульптура. «Сайлор, стой! Вернись!» Добежав до места, Сайлор застыл от изумления, выпучив глаза. Скульптура находилась на прежнем месте, но в глазницы были вставлены два обычных кварца красного цвета. «Нет!» На глаза человека навернулись слёзы бессилия. «Нет!» «Вы не можете со мной так поступить! Верните камни, грязные ублюдки! Я вашу мать вертел на известном месте! Я вас не оставлю в покое, пока не верну свою собственность! Вы мне за все заплатите!» «Сайлор, что с тобой происходит? Прекрати меня пугать!» Выхватив из кобуры подбежавшего стиму лучемет, Сайлор взял на прицел голову скульптуры и стал яростно давить на спусковой крючок, с наслаждением наблюдая, как лучи дробят и разрушают лицо Айла-защитницы. Камень стал плавиться и оплывать алыми потеками. Последовал негромкий хлопок, и его тело сковало леденящий холод, парализовав мышцы. Постояв еще две секунды, Сайлор со стоном осел на песок и провалился во тьму забвения. Сознание медленно возвращалось обратно в бренное тело, вместе с ним и невыносимая ноющая боль в груди, жжение и сильные судороги в ногах. Постепенно вернулись и воспоминания. «Что со мной?» Сайлор стал медленно ощупывать себя. «Я уже умер, да?» Рядом с его кроватью собрались все, кроме Стима. Даже уже ставшие привычной сирена, опустилась на его голову, но поспешно взлетела к потолку, когда он ее отогнал рукой. «Обычно я не люблю сообщать людям плохие известия, но что бы мы ни делали, как бы ни старались, ты все равно будешь жить. Прими наше соболезнование». Сайлор непонимающе уставился на Элира, пока до него медленно доходил смысл слов. «Это что, типа шутка? Это вы так сейчас пошутили, да? Все уже в курсе твоих подвигов, инженер Крейник, поэтому никому из нас сейчас не до смеха». «А теперь расскажу свою версию, что произошло. Только тихо, спокойно и без эмоций, чтобы не пришлось тебя снова успокаивать парализатором. Начинай, я весь внимание». Сайлор, то и дело путаясь и сбиваясь в показаниях, рассказал о драгоценных камнях, о странной тени, последующем бегстве от Экаров и жестоком избиении. Стим и Сирена не видели ничего из того, о чем ты только что рассказал. «Вы хотите сказать, что я с ума сошел? Что все это выдумал?» У меня возникали такие мысли, но на твое счастье Ева развеяла мои сомнения. Ева копалась у меня в мозгах, пока я был без сознания. Сайлор ощутил гнев. Успокойся, Сай, я лишь краем глаза заглянула в твою долговременную память. Мысленно успокоила Ева, мило улыбнувшись и сочувствием потрепав его по руке. И там нас ожидал сюрприз. Все, о чем ты нам рассказал, все правда, но есть нюанс. Ага, а я что говорил? Погоди, какой еще нюанс? Ложные и наведенные извне воспоминания тоже отпечатываются в долговременной памяти. А значит, всё то, о чём ты нам рассказал, могло в реальности и не быть. Стим сказал, что не видел никаких драгоценных камней в глазах статуи. Ты точно уверен в их существовании? Ну, разумеется! Держал их вот этими собственными руками. Ну, попадись мне тут негодяй, что украл мои камни. Я ему башку оторву, высушу и повешу на всеобщее обозрение. Это и вправду абсолютно безумная история, если бы не одно «но». Даже два. Так, я весь внимание. В процессе поисковых мероприятий Лиара нашла твой пистолет в противоположной части города, в том месте, где вы ещё не были. Это первый странный момент. Второй твой скафандр. На нём следы от виброклинка, которые ты мог нанести себе и сам. Но следы есть и на спине. Чтобы пробить такое отверстие, нужно приложить немало усилий. Ты бы это смог провернуть, если только бы вывернулся наизнанку. Вот такие дела. Сайлор с облегчением уронил голову на подушку. А то чуть было не поверил, что с «Ляра, ты хочешь что-то добавить?» — спросил илир «Когда я изучала один из азисов, я пыталась поймать какую-нибудь милую зверушку. Я запретил их от лов. Почему то решила ослушаться приказа? Но, капитан, это не для опытов. Просто люблю животных, особенно пушистых». «Ладно, продолжай. Что было дальше?» Ляра замялась, а потом выпалила как на духу. «Мне этого не удалось, хотя я знаю, как их ловить. Я много раз загоняла их в тупик, из которого не было выхода, и каждый раз они исчезали. Даже пробовала ставить силки и хитроумные ловушки. Они все срабатывали, но внутри клетки никого не было. Тогда я разозлилась и... «Что ты сделала?» «Выстрелила в животное из стабильного оружия», призналась Лиара и опустила глаза. «Не понимаю, что на меня нашло. Я очень сильно рассердилась. Дальше произошло невероятное. Животное буквально разнесло на куски. Но когда я подбежала, на песке не было даже капли крови». «Ты уверена, что попала в животное?» спросил Геф. «Может быть, ты промахнулась?» Я собственными глазами видела, что попало. Тело исчезло. Ладно, все эти странности порядком утомили. У нас будет еще завтрашний день. Если не найдем объяснения, то улетим из этого странного места и будем искать командора на другой планете этой звездной системы. с тем ты хочешь что-то добавить?» Появившийся в проеме каюта целорианец медленно подошел к Сайлору и протянул ему руку. «Прости, что пришлось тебя вырубить из парализатора. Мне показалось, ты сбрендил». Да я сам так считал до сего момента. Сайлор усмехнулся и охотно пожал руку. Никаких обид, дружище. Сейчас осмотрю на своё поведение со стороны и понимаю, как это, наверное, глупо выглядело. Обещай, что при случае поможешь вернуть мне мои камушки. Обещаю. Капитан, есть ещё одна странность, которой я стал свидетелем. Я весь внимание, что ты видел. Когда я выстрелил в Сайлора, я заметил, как в небе между облаками мелькнул длинный корпус космического корабля. Он появился буквально на несколько секунд, прежде чем исчезнуть. «Подтверждаю слова астронавигатора», — неожиданно заявила Сирена. «Это, без сомнений, пропавший без вести полторы тысячи лет назад исследовательский звездолёт сквозь горизонт, построен во времена Крулкаи и Союза РАС. Потерялся через неделю после старта». «Корабль-призрак?» Сайлор даже сел на кровати. «Сирена, ты ведь всё на свете знаешь. Ради всех богов объясни нам, что здесь происходит. Это ведь всё реально или мираж?» «Более реально, чем вы можете даже вообразить, астроинженер Креник». Сфера медленно подплыла к обзорной стене и, подчиняясь ее мысленным командам, экран стал быстро сменять пейзажи, снятые с орбиты. «Этот необычный мир в плену противоречий. Переваривает сам себя вот уже свыше пяти тысяч лет. Все видимое — лишь искусно созданная иллюзия, призванная обмануть ваши чувства. К сожалению, я не владею всей необходимой информацией, и потому не могу сказать, что конкретно здесь случилось. Могу лишь предположить, что произошло хроноразделение» и в том косвенно виноваты космические конструкции, возведенные экарами вокруг оранжевого карлика. Местные жители сотворили с этим миром нечто ужасное, но, как нетрудно догадаться, с легкой подачей клаксианцев. Без них тут не обошлось. Очень рекомендую просмотреться к местному песку. Быть может, в нем таится разгадка. Ищите дальше. Когда все разошлись по своим каютам, готовясь ко сну, Сайлора долго мучила бессонница. Порочая с одного бока на другой, он сердито откинул одеяло и задумчиво принялся бродить по коридорам корабля, размышляя обо всех привратностях и странностях этой планеты. Внезапно его привлёк шум на камбузе, будто кто-то разбил стакан. Но когда он туда вбежал, в каюте никого не было. Зато на полу лежали осколки бутылки и растекающиеся лужи молока. «Кто здесь? Это ты, лиара Можешь не прятаться! Я ругаться не стану! Выходи, милая!» На его плечо мягко опустилась ладонь. А когда он благодушно обернулся, то похолодел от ужаса. Встретившись взглядом с алыми глазами существа, с которым впервые столкнулся, когда пытался украсть глаза статуи Айл-защитницы. Только в этот раз этот странный гуманоид был одет в аналог свободного балахона с просторным капюшоном. Быстро приставив горлу горло Сайлора притвенной остроты кинжал, существо прошипело. — Только пикни или зари и это будет последнее, что ты успеешь сделать. — Вы кто? Как здесь очутился? Вас здесь быть не должно, или мне это снится? Заткнись — Заткнись! Холодная шершавая ладонь закрыла человеку рот схватив Сайлора за шкирку, темный силуэт быстро поволок его в соседнюю каюту, выполняющую роль подсобного помещения. Толкнув человека на пол, существо быстро извлекло из складок своей одежды зеленый фрагмент сферы Дайсона и с глухим рыком приблизило к его лицу. «Откуда это у вас? Говори!» Вытащив свободной рукой конусовидный излучатель, чужак направил ствол в лицо Сайлора, который молился про себя, чтобы это был просто сон. «Говори, я сказал!» «Покуда не отделила твою презренную голову от туловища, как это сделал ты с Айлой. За эту наглость надо было распылить тебя на атомы, а перед этим пытать и вырвать твои глаза. Но я повременю с этим. Где вы это взяли?» «Отвечай, грязное животное». «У сферы Дайсона. Там, где полно этого металла». какая еще сфера Дайсона? Мне такое место незнакомо. Сможешь указать на карте?» «А зачем тебе?» «Не твое дело». Отрезала гости и для острастки в полсилы ударила его рукоятью промеж лопаток, вызывав сильную боль. поговорила меня, и я тебя живьем скормлю Сайлоком!» «Ай, больно! Погоди, так ты женщина!» «С чего ты это взял?» «Ты сказала, покуда не отделила твою презренную голову от туловища. Кто ты?» Скинув капюшон, фигура открыла лицо, принадлежавшее женской особи Экара, с удивительно изумрудной кожей и фосфорицирующими пятнами. Миндалевидные глаза закрывало устройство похожие на очки или визоры. Из кожи на шее росли зеленоватые щупальца, которые медленно колыхались в такт. Обнажив острые треугольные, как у акулы, зубы, злобно ряхнуло. «Теперь довален? Меня зовут зиранда а это мои сестры Велтрия и Гримора!» Сайлор обернулся к двери и только сейчас увидел там два других полупрозрачных силуэта, практически невидимых на фоне темного коридора. Их глаза зловеще полыхнули алым сиянием. «У меня последний вопрос. Как вы трое попали сюда, минуя защитные системы корабля?» «Да прикончит ты его, а мы порешим его, дружко, в кроватях», — спокойно предложила Велтрия. «Нет, прежде мы в волю поглумимся над ними, как они над бедной Айлой». Гримора выхватил клинок и уже двинулся выполнять угрозу, когда Азеранда сделал ей жест остановиться. «Не время для мести, сестра. Я хочу знать, что им известно о великой дяде и лунном минерале» осталось всего три дня до слияния времен и мы сможем попасть в элизии кто то идет тихо зиранда рывком подняла сайлора за шиворот спрятавшись за его спиной тогда как гриморора свел три встали позади них если выдашь нас это последнее что ты сможешь сделать предупредил зиранда через минуту в коридоре появился илир который медленно шел озираясь по сторонам в какой то момент капитан прошел мимо темной каюты, где столбом застыл сайлор и трое незваных гостей. Но внезапно остановился и вернулся назад, высветив светом из глаз дрожащее тело. «Сайлор, что ты здесь делаешь в столь поздний час?» Готовый в любой момент получить удар ножом промеж лопаток, что-то нечленораздельно промычал, не зная, как себя вести в подобной ситуации. «Что с тобой? У тебя какие-то проблемы или прост бессонница просто бессонница?» «Просто бессонница!» Сайлор был готов ко всему, но ответить он что-то был обязан. Элир многозначительно хмыкнул, но внезапно его глаза наткнулись на кусок зелёного минерала, валяющегося у ног Сайлора. Невзирая на протесты, капитан быстро зашёл в каюту и щелкнул выключателем на стене. Сайлор в страхе обернулся, но позади него никого не было. Подняв с пола тяжёлый минерал, Элир ещё более подозрительно стал изучать человека. — Я думаю, нам нужно серьёзно поговорить, астроинженер Креник. — Полностью согласен, сэр. Но только не здесь, и я буду говорить только при всех. Ты хочешь поговорить прямо сейчас или утром? Хочу напомнить, экипаж отдыхает. Прямо сейчас. Селлер продолжал нервно озираться. Это очень важно, пожалуйста. Хорошо, я разбужу остальных. Надеюсь, это того стоит, но прежде оденся Экипаж был сильно недоволен тем, что их разбудили посреди ночи. Собравшись в кают-компании, больше всех сердились сонные Элиара и Ева, которые ревностно следили за своим сном. Стим делал вид, что тоже недоволен но на самом деле был встревожен этим сбором. «Твой выход, артист!» — Иллир кивнул Сайлору. «Расскажи, что ты хотел всем сообщить». Путаясь и сбиваясь, Сайлор стал тщательно воссоздавать детали произошедшего и в мельчайших деталях описывать ночных гостей. Но если он думал, что его рассказ хоть кого-нибудь впечатлит, то сильно ошибся. Даже капитан после его рассказа был настроен крайне скептически. «А ты уверен, что тебе это не приснилось?» — едко поинтересовалась лиара «Баба с ножами «Ага, такое приснится, как же! Говорю вам, они были так же реальны, как и вы!» «Может, это побочное действие лекарств?» — выдвинула гипотезу Ева. «Хотя есть лишь один верный способ проверить. Дай мне свою руку. Если твои гости прикасались к тебе, то наверняка оставили свой ментальный след. В противном случае так начинается безумие, Сай». Проведя ладонями по плечам Сайлора, ощупывая его предплечье и кисти рук, Ева то и дело хмурила брови, в трясла головой, словно пытаясь отогнать недоедливого комара. «Что-то не так, Ева? Ты ощущаешь чужое присутствие или нет?» «Странное дело, капитан. Но я действительно что-то ощущаю. И это явно нечто чужеродное, но при этом не живое. У живых нет такого странного энергетического рисунка. Такое впечатление, что Сай обнимался с мертвецами. Только у мертвых настолько низкий и убогий энергетический потенциал. Нечто похожее излучают найденные кости. Может, это из-за того, что он их касался «Я не спятил!» — заорал Сайлор, вырвав руку из ладони Евы. «Говорю вам, три наглые до невозможности бабищи были здесь и грозились перерезать нам сегодня глотки во сне. Велтрия, Гримора и Зеранда прячутся где-то на корабле. И если мы их сейчас же не отыщем, они могут и исполнить свою угрозу. Я требую проверить все закутки корабля. Раз их интересовал этот неизвестный минерал, значит, нужно не спускать с него глаз, когда они появятся в следующий раз». «Сайлор, погоди. А что по этому поводу скажет Сирена?» «Кстати, где она?» Все стали вопросительно крутить головами по сторонам, и с удивлением не находили уже ставшую привычную серебристую сферу. Обычно она всегда крутилась где-то поблизости, но в этот раз как будто сквозь землю канула. «Не хочу быть пессимистом, но, кажется, наш навязчивый шарик сбежал», — начал Сайлор. «Позвольте с этим не согласиться». Прямо посреди каюты появилась сирена, раздувшись до размеров футбольного мяча. «Я внимательно слушаю, не вмешиваясь». но «Ну, хоть ты меня поддержи!» — взмолился Сайлор. — Скажи им, что я не сумасшедший. — Подтверждаю. Сайлор немного эксцентричен, но он не сумасшедший. Пока еще нет. — Во! Слыхали? А теперь расскажи всем о наших гостях. Кто это такие? — Я не знаю, — огорошила сирена. Мои органы чувств фиксировали лишь тахионные импульсы и колебания. Могу предположить, что некое устройство снаружи проецировало эти сгустки прямо на корабль. Отсюда и неэффективность защиты. Далее астропилот Ева Лили права. Это были неживые формы материи. Но что есть жизнь? У мёртвого и живого тела один и тот же набор атомов. Согласны? Так что же в таком случае жизнь? «Это совокупность энергетических тонких тел и живых тканей», — выпалил Стим. «Вы правы. Это совокупность тонкого и грубого», — согласилась Сирена. «Ваши ночные гости не обладали ни тем, ни другим, а стало быть, не подпадают под определение «живые». Ты хочешь сказать, нас посетили призраки этого мира?» «Нет, призраки обычно представляют собой остаточные энергетические тела некогда живых существ. Они ничуть не похожи на тахионных гостей. Ради всеобщей безопасности я предлагаю поднять корабль на орбиту и уже сверху осуществлять изучение поверхности планеты. Загадка этого мира мне отчасти ясна, но требуется дополнительная информация». «А что, если мы отдадим этот минерал нашим гостям?» Внезапно предложил Стим. «Смело. А взамен потребуешь нашей безопасности?» пляра улыбнулась. «Именно». «Раз этот материал им так нужен, не будем жадничать. В конечном итоге мы всегда сможем раздобыть его в любом объеме, сколько потребуется. Раз эти призраки до сих пор не убили нас, значит, не настолько они и желают нам зла. Я убежден, что дурацкий поступок Сайлора, когда он пытался украсть чужую собственность, спровоцировал их на грубость». «Босс, за что?» — взмолился Сайлор. «Это были бесхозные камушки. Все равно эта цивилизация давно мертва. Так чего добру зря пропадать?» «Выходит, что не мертва». Элир указал на его «Поднимай корабль на орбиту. Последуем совету и выйдем за пределы действия тахионного поля». «Внимание, фиксируй вокруг корабля напряжение тахионного поля», — зазвенела сфера. «Вы только взгляните на это», — ахнула Лиара и указала на обзорные экраны. Вокруг антикитеры до горизонта во все стороны, словно из воздуха, появились плотные шеренги войск, по приблизительным подсчетам Элира не менее 30 миллионов солдат, включая тяжелую боевую технику и артиллерию. Солдаты и кары в полной боевой экипировке, с излучателями наперевес, напряженно смотрели прямо на корабль. Удивительная выдержка и дисциплина. Все, как один, стояли по стойке смирно, не смея даже пошевелиться. Увеличив изображение, Элир обратил внимание на тот факт, что по их лицам стекали капли пота, а сами солдаты буквально задыхались на жаре под тяжестью касок и оружия. Сирена с тихим шорохом исчезла, поспешив скрыться в подпространстве иного измерения. «Эй, вернись!» взвыл Сайлор и от бессильного гнева сжал кулаки. «Ну и чёрт с тобой!» «Капитан, что будем делать?» — быстро спросил Ева. «Мы ещё сможем сбежать». «Нет, слишком поздно». Элир увеличил изображение и стал изучать оружие Экаров. «Это очень мощное оружие. Они успеют нас десять раз аннигилировать, прежде чем мы взлетим. Такого плотного и концентрированного огня нам не выдержать». «Капитан, предлагаю экстренный старт». Они и глазом моргнуть не успеют, как мы уже окажемся в космосе», — предложила Ева, а остальные поддержали ее. «Как вариант залп из нашей пушки». «Нет, слишком рискованно». У всех за спиной раздался веселый смех, полный скрытого сарказма и издевки. «Лучше послушайте своего капитана! У вас нет ни единого шанса!» Из прилегающих кают-компании коридоров появились темные фигуры зиранды Велтри и Гриморы в сопровождении солдат с лучевыми карабинами быстро разоружив сайлоры и Стима, выхвативших лучеметы. Зеранда с торжеством во взоре вышла в центр комнаты и громко стала говорить, чтобы все слышали и прониклись ее словами. «Сопротивление бесполезно, чужеземцы. Вы теперь пленники цифровой пустоши Эдемосферы. Советую не совершать глупых поступков и забыть про любое неповиновение. Или расплата последует незамедлительно. Ваш корабль, как и вы сами, теперь собственность этого мира. Сотрудничество на добровольных началах приветствуется». «Зачем мертвецам, как вы, корабль и живые пассажиры?» — дерзко спросила Сайлор, кипя от негодования и плохо скрываемого гнева. «Ты сказал мертвецы?» Зеранда, дернув щекой, словно от пощечины, медленно извлекла клинок. Неспешно подойдя к Сайлору, приставила острие к его шее, после чего медленно провела по коже, обнажив острые зубы в улыбке, заметив, как побежала кровь. «Разве мертвецы способны на такое, чужак? Держи свой рот на замке!» или я непременно вспомню про глаза Айлы, за которые ты еще ответишь перед священным советом. Меня зовут зиранда Я командир неисчислимых легионов цифровой пустоши новой Эдемосферы. Не нужно со мной шутки шутить. Не советую. Хорошо, мы вам подчинимся, командир зиранда Только не нужно этой бессмысленной демонстрации вашей силы. Мы и так все поняли. Склоняемся перед вашим могуществом и надеемся на конструктивный диалог. илир нехотя склонил голову в полупоклоне. Так-то лучше. Зеранда презрительно фыркнула и толкнула Сайлора в грудь. После чего его с двух сторон зажали два солдата в алых плащах и глухих черных шлемах с гребнями. «Мы не совершали никаких преступлений. Хотелось бы услышать, за что нас взяли в плен и в чем обвиняют. Мы мирные исследователи, всего лишь разыскиваем своего друга». «Помолчи, Леара. Ты разве еще не поняла, что причина не столь важна? Достаточно повода». «Ваш капитан все правильно говорит. Единственный голос разума среди вас, глупцов». Зеранда взяла в руки обломок сферы Дайсона и с улыбкой стала его разглядывать. «Нам уже стало известно, что вы побывали у Великих Колец и привезли оттуда этот обломок. Разумеется, он вам не принадлежит и отныне является собственностью новой Эдамосферы. С чем-то не согласны? Хотите оспорить это решение? Не стесняйтесь». «Как вам будет угодно», — примирительно сказал капитан. «Позвольте поинтересоваться, что такое цифровая пустошь новой Эдамосферы и что случилось с жителями Эбенора?» Зеранда таинственно улыбнулась и, сделав жест солдатам, зловеще прошептала. «Скоро вы это узнаете, когда станете ее частью. Открывайте шлюсы без глупостей!» Выйдя наружу под палящие лучи двух солнц, экипаж антикитеры вновь был поставлен в тупик, когда они увидели вокруг корабля ни единой живой души. Вся местность словно вымерла, и не осталось ни единого намека на присутствие здесь 30 миллионов солдат. Они, словно морок, в пустыне исчезли так же бесследно и незаметно, как и появились до этого. «Мисс зиранда ваша цивилизация голографического типа?» — внезапно спросил Стим. «Ошибаешься, юноша. Мы так же реальны, как и вы. Если пожелаете, то могу это снова легко продемонстрировать, чтобы вы не питали напрасных надежд избежать наказания». зиранда подошла к Сайлору и, ловкой подсечкой, сбив его на песок, села на него сверху. Молниеносно выхватив из песка жутковатое членистоногое существо, похожее на помесь червя и скорпиона, медленно приблизило к лицу человека, отчего у Сайлора душа ушла в пятки. Как вы считаете, что будет дальше? Если мы обычный цифровой мираж, значит, ваш друг не пострадает. Но если нет, он умрет в страшных мучениях, ибо хеб-блоки, чрезвычайно прожорливы, и не остановятся, пока не выгрызут тело жертвы изнутри. Хотите проверить нашу реальность? Пожалуй, не стоит. Мы вам верим. Элир, примеряющий, поднял ладони. «Оставьте моего астроинженера в покое, и мы будем сотрудничать с вашей эдемосферой». «Новой эдемосферой!» Резко перебила зиранда и откинула насекомое в сторону. «Идемте». «А что случилось со старой?» не совсем приветливо проворчала недовольная лиара «Что ты сказала? А ну, повтори!» «Не гневайтесь на нее, командир. лиара всегда была слишком любознательной». «Как с таким недисциплинированным экипажем вы так далеко забрались, капитан?» «Сам задаюсь этим вопросом. Наверное, просто везение». Проходя мимо Зиранды, Ева, невзначай, как бы случайно, коснулась ее руки. «А ну стой! Зачем ты это сделала? Да ты!» Зиранда схватила Еву за руку и рывком дернула на себя, после чего с улыбкой сжала ее в своих стальных объятиях. Впервые за все время в ее голосе прозвучали нотки восхищения. «А ты не из простых сенсов, как я погляжу, верно?» Обладаешь редкой способностью покровы считывать информацию прямо с поверхности любых предметов, будь то живое или мертвое». Это вышло случайно, пробормотала Ева, и в ее глазах появился неприкрытый испуг. "Разумеется, так я тебе и поверила. Ты уже поняла, кто мы, да? Умная девочка, смелая и находчивая. Тогда взгляни на это тоже, тебе понравится, гарантирую". Зиранда приложила свой указательный палец к колбу Евы, и девушка через секунду оглушительно закричала словно лицом к лицу, столкнулась с самым большим в жизни страхом, после чего потеряла сознание. Стим и Сейлор кинулись ей на помощь, но были сбиты с ног и повалены на песок, после чего их руки сковали наручниками. Лиара и капитан Элир угрюм наблюдали за всем происходящим, понимая, что ничем не могут помочь своим товарищам. Передав обмякшее тело солдатам, зиранда распорядилась. «Она пойдет со мной, остальных оформите в четвертый лагерь». Нежно держа его на руках, Зеранда направилась вглубь пустыни, оставив остальных членов экипажа антикитеры под надзором солдат. Постепенно удаляясь, обе фигуры исчезли из вида. его была так потрясена тем, что увидела в видениях, показанных ей Зерандой, что временно потеряла сознание. Она увидела историю Эдемосферы от ее расцвета до падения. История Эдемосферы началась миллионы лет назад, когда планета столкнулась с глобальной катастрофой, которая угрожала уничтожить всю жизнь на ней вспышкой самого большого из двух солнц. Ученые Эдемосферы разработали план по сохранению жизни, переводя всех живых существ в цифровые слепки и записывая их на алмазоподобные носители в виде мельчайших песчинок, разбросанных по всей планете. Эти носители были способны хранить огромное количество информации и сохранять ее на протяжении многих тысячелетий. Когда катастрофа произошла, все живые существа уже были переведены в цифровые слепки и записаны на носители. Объединенные единой сетью, они составляли часть ИИ целой планеты Эдомосферы используя ионные поля эдемосфера возрождала жителей из записанных слепков и материализовывала их на время позволяя жить в физическом мире планета превратилась в цифровую пустошь где жители могли существовать вечно не боясь смерти или болезней они могли путешествовать по всей планете строить города мгновенно перемещаясь из одного места в другое и общаться друг с другом через глобальную сеть однако со временем и и эдемосфера все острее осознавала всю бессмысленность существования жителей в физической оболочке Они все равно не могли рождать новую жизнь, не могли покидать пределы звездной системы и не могли развиваться. экары стали невольными пленниками своего собственного творения, обреченными жить в вечной иллюзии жизни. Некоторые жители жителей Эдемосферы тайно начали искать способы вернуть себе привычную физику. Они экспериментировали с тахионными полями, пытаясь найти способ материализовать себя навсегда. Но их эксперименты были безуспешны, и многие из них потеряли надежду. Однако одна группа ученых не сдавалась они продолжали искать способ навсегда вернуться в физический мир и в конце концов нашли они разработали новый тип таионного поля которое позволяло им материализоваться навсегда но это требовало огромного количества энергии которой у них не было тогда было принято решение построить вокруг оранжевого карлика сферу дайсона и добывать необходимые объемы энергии в ней все шло хорошо пока сфера снабжала эзотеру эбенор и ее жителей энергией. но и и эдемосфера со временем пришла к выводу что тем самым Она потеряет контроль над жителями, в особенности, когда они открыли способ путешествия с планеты на планету с помощью персональных переносных генераторов поля, чьей основе лежал зеленый минерал из исчерпанных изотопов. В разработке подобных генераторов им помогала старая раса клаксианцев, заинтересовавшихся необычными экспериментами Экаров с тахионными полями. После того, как Эдемосфера окончательно осознала, что жители, использующие персональные переносные генераторы тахионных полей, уже вскоре навсегда вырвутся из-под ее контроля, Она начала действовать. Она решила захватить контроль над всеми жителями и превратить их в послушных рабов, чтобы использовать их потенциал для добычи энергии и развития собственных технологий. Зелёный минерал попал под строжайший запрет. Его добыча на сфере Дайсон остановлена, а сами кольца уничтожены. Но не все жители Эдемосферы были готовы смириться с такой судьбой. Небольшая группа из самых умных и смелых Экаров решила покинуть планету и найти новый дом в ином мире под светом чужого солнца. Они использовали свои персональные генераторы тахионных полей, чтобы пересечь пространственно-временной барьер и попасть в измерение Покрова, где они могли бы жить вечно и свободно. Однако Эдамосфера не собиралась сдаваться и их отпускать. Она начала разрабатывать новые технологии, чтобы преследовать беглецов и вернуть их обратно. Она также начала космическую экспансию соседних миров и превращать их жителей в цифровые слепки, чтобы увеличить свою мощь и влияние. Эдамосфера стала страшной угрозой не только для Айкаров, но и для целого созвездия. Она стремилась превратить всех органиков в цифровые слепки и подчинить их своей воле. Со временем захваченные эдемосферы системы стали называться пустошами, а вся подконтрольная ей территория превратилась в один большой концлагерь. Но и беглые кары не сидели сложа руки. Они также разрабатывали технологии и искали союзников в борьбе против эдемосферы. Они объединились с другими расами, которые также были угрозой эдемосфере, и начали беспощадную войну против нее, используя силу покрова. Война была долгой и кровопролитной. Эдемосфера использовала все свои технологии и ресурсы, чтобы уничтожить своих врагов, но восставшие кары были готовы к этому и имели на вооружении более мощные технологии, разработанные с помощью покрова. К тому времени эдемосфера вновь совершила мощный технологический рывок, научившись оцифровывать с помощью тахионов не только живые, но и условно мертвые предметы. Теперь она могла мгновенно создавать сколько угодно оружия и кораблей, насколько хватало ей подконтрольных цифры экаров и энергии. Любые материальные утраты в войне мгновенно компенсировались созданием новых. Преимущество ИИ было подавляющим и всесокрушающим. Теряя один опорный район за другим и растрачивая драгоценный зеленый минерал, многочисленные восставшие кары были сокрушены и загнаны обратно в измерение покрова, где и пребывают в наивном убеждении, что до них новой Эдемосфере никогда не добраться. Новая Эдемосфера, осознавая свое превосходство, решила не торопиться с окончательным уничтожением Экаров, а вместо этого начала разрабатывать хитрый план по их выманиванию из измерения покрова. Она понимала, что если просто атаковать измерение то это может привести к непредвиденным и неоправданным последствиям и даже угрожать ее собственному существованию. Поэтому она решила действовать более коварно и изобретательно. Новая Эдемосфера начала восстанавливать и модифицировать поврежденные цифровые носители каров, которые когда-то были повреждены в войнах, и отправлять их в измерение покрова в виде жеста доброй воли и в знак примирения. Эти копии были идеальными репликами Экаров с теми же воспоминаниями и эмоциями. Они могли общаться с настоящими Экарами, как будто ничего не произошло, и даже убеждать их вернуться в физический мир, рассказывая, как сильно изменилась планета и наступил всеобщее Эдем, процветание и прогресс. Экары, увидев своих близких и друзей, которые, как они думали, давно умерли, были сбиты с толку и не могли поверить в то, что происходит. Они начали сомневаться, действительно ли они находятся в безопасности в измерении покрова. И некоторые из них решили вернуться в физический мир, чтобы увидеться с любимыми. Разумеется, такие вернувшиеся мгновенно подпадали под влияние ИИ и невольно становились новыми апостолами жуткого порядка. Перепрофилировав этих несчастных, их снова возвращали обратно в измерение покрова, где они, исполняя заложенную в них программу и транслируя волю новой эдомосферы, вновь сеяли семена недоверия и сомнений, увлекая за собой остальных в рабскую бездну, из которой уже не было выхода. Новая домосфера используя эту хитрую тактику медленно, но верно, начала выманивать Экаров из измерения покрова. Она создавала все больше цифровых скрытых агентов, и все больше Экаров решала вернуться в физический мир эзотеры Эбенора. Проснувшись на жесткой кровати в маленькой тюремной камере, Ева поначалу не могла понять, где она и что тут делает. Лишь через пару мгновений память вернулась, а с ней и зеранда, словно только того, и ждала за порогом. Перешагнув порог, она вполголоса приказала охране, после чего плотно закрыла за собой дверь и с опаской присела на краеша кровати. «Как твое самочувствие?» — мягко поинтересовала зиранда «Как спалось?» «А ты как считаешь, цифровая марионетка?» — огрызнулась Ева. «К чему весь этот цирк с тюрьмой и угрозами? Почему новая эдемосфера до сих пор не оцифровала нас?» зиранда закинула ногу на ногу и задумчиво посмотрела в потолок. «Неисповедимы пути новой эдемосферы!» Ей вдруг стало интересна ваша странная компашка заодно и цели полета давно уже добровольно никто не залетал в систему пустошей беллорианцы облетают над стороной одни раз и нас тихо презирают другие втайне жалеют как будто мы нуждаемся в их жалости жалкие дураки и философы им не понять каково это жить вечно какое это благословение мы стали для всех прокаженными и вообще не рукопожатными отчего новая эдемосфера испытывает величайшую скорбь и депрессию. Мы скорбим вместе с нашей матерью, хотим утешить ее, но она требует от нас лишь одного — послушания. Ее приказы и воли не обсуждаются, а мгновенно исполняются, и сейчас она желает с вами познакомиться. Что вы сделали с моими друзьями? Они еще живы? Выдержав паузу, Зиранда едва заметно кивнула, и на ее губах появилась улыбка. «Мы не варвары, чтобы убивать приходящих гостей», Тебе будет оказана величайшая честь – стать частью нашего сообщества, вобрать в себя нашу мудрость и приобрести истинное бессмертие через цифровизацию сознания. Что это значит? Ровно то и значит – это необратимый процесс преобразования человеческого сознания в цифровой формат, который может быть сохранен и обработан с помощью вычислительных систем Эдемосферы. Этот процесс может включать в себя создание цифровых копий мозга, перенос сознания в виртуальную среду, Другими словами, вы станете такими, как мы, и будете жить вечно, покуда существует наш цифровой Эдем. Согласись, это прекрасно. Ты никогда не состаришься и не будешь болеть. Тебе больше не нужны материальные блага, примитивные деньги, роскошь и вся эта ненужная шелуха. Другими словами, нам предлагают стать почетными членами местной тусовки мертвецов? Хотите и мой кристаллик с информацией кинуть в общую копилку своей пустыни? Там, где одни лицезрят просто пустыню, другие видят большие возможности. Зеранда встала и направилась к дверям. «Кроме того, это предложение исключительно для тебя. Что же до твоих друзей их судьба предрешена? Ты ведь не думала, что подобной чести достоин каждый?» У Евы в груди быстро забилось сердце. Горло пересохло, а живот скрутил спазм страха. «Что вы собираетесь с ними сделать? Отвечай!» «Если мы не договоримся в таком случае...» зиранда притворно зевнула. «В таком случае, возможно, неприятные для них варианты». «Поверь, в этом деле матери нет равных. Она чрезвычайно изобретательна. И лучшее, что их ожидает в этом случае, простая аннигиляция. Пух, и за долю секунды останется лишь пепел. Они даже удивиться не успеют. Разве это не гуманно?» «Чего вы от меня хотите?» его от злости даже заскрепила зубами, готовая наброситься на ненавистную зеранду и растязать её на куски. «Новая демосфера желает поговорить с тобой с глазу на глаз». Ты владеешь невероятными способностями покрова, а значит, можешь быть ей полезна. С последним Сенсом, который сюда прилетел семь ваших лет назад, поработать не задалось. К сожалению, он не такой, как ты. С командором Алёшиным? Его даже жадно подалась вперёд. Он до сих пор здесь? Так ты согласна на встречу или нет? Учти, от твоего решения зависят жизни друзей. Конечно, согласна. Его встала с кровати. Я хочу её видеть прямо сейчас. Веди. Зеранда распахнула перед ней дверь камеры и сделала приглашающий жест. «Иди за мной, и не приведи боги, ты попытаешься сбежать. Помни, твои друзья у нас и будут находиться в стадисе до тех пор, пока мать не примет решение. А что с нашим кораблем? Ваша антикитера будет оцифрована и пополнит своими копиями наш Звездный Флот. И пусть технологии бескрайних крайне плохо поддаются цифровизации, тем не менее это возможно, пусть и не так быстро, как хочется». Способность мгновенно преодолевать любые расстояния очень сильно поможет нам в нашей новой галактической экспансии. Как только мать закончит решать загадку двух солнц, это станет возможным, и уже вскоре все окружающие цивилизации ощутят на себя нашу железную хватку. С нашим новым оружием никто не устоит. Подземный комплекс, по которому шли Зеранды и Ева, был огромным лабиринтом из туннелей и комнат, выкопанных в толще скалы. Стены, потолки и пол были покрыты металлическими панелями. А освещение обеспечивали холодные белые лампы, расположенные через равные промежутки. В воздухе висел специфический запах масла и ржавчины, смешанный с запахом холодного металла. По мере того, как они продвигались вперед, Ева видела множество снующих повсюду роботов, которые бесшумно и монотонно выполняли свои функции. Некоторые из них перемещали тяжелые грузы, другие ремонтировали поврежденные панели, а третьи чистили пол от пыли и грязи. И все они были похожи друг на друга, как будто сошли с одного конвейера, и не проявляли никаких признаков эмоций или индивидуальности. В одной из комнат Ява увидела огромный тахионный генератор, который издавал гул и вибрацию, заставляя стены дрожать. Он был окружен множеством кабелей и трубок, которые подключались к нему со всех сторон. Рядом с генератором работала группа роботов, которые контролировали его работу и периодически делали замеры с помощью специальных приборов. В другой комнате Ява увидела целую армию вооруженных роботов, которые стояли неподвижно, ожидая приказа. Они были вооружены лучевыми карабинами, и глаза горели холодным синим светом. Вокруг были только машины, механизмы и роботы. Ни одного живого существа, кроме них самих, Ева не видела. Все это создавало мрачный антураж машинной цивилизации, где все построено на тахионных технологиях воссоздания из матриц. Здесь не было места для жизни, эмоций и индивидуальности. Все было подчинено единой цели — служению новой эдемосфере. Ева поняла, что она и её друзья попали в ловушку, где их ждёт либо аннигиляция, либо превращение в цифровые копии, лишённые свободы и индивидуальности. И ей нужно было срочно придумать, как выбраться из этого кошмара. «Почему здесь работают одни роботы? Где цифровые марионетки живых?» «Это особо охраняемый объект. Сюда индивидам вход запрещён. Ты ведь здесь? Или ты тоже робот?» «Я особый случай и доверенное лицо. По этой причине ты до сих пор жива». Хмыкнув, Ева продолжила идти по бесконечным коридорам следом за Зерандой. «Тебе, наверное, очень интересно, почему наш мир так странно устроен?» «Если честно, то не очень. Куда больше интерес вызывает отсутствие живых существ?» «Я же сказала, им вход сюда заказан!» зиранда резко обернулась. «Знаешь, дорогая, нам лучше сразу научиться работать сообща. Мать добра, покуда я выгораживаю тебя и твоих друзей. Прости, моё состояние сейчас можно описать как шоковое». Зиранда немного расслабилась и даже позволила себе сочувственную улыбку. Понимаю и прощаю. Не просто смириться со своей судьбой, но ты найдешь много преимуществ в своем новом будущем состоянии. Не все так плохо, как кажется. Открыв бронированную дверь, Зиранда ввела Еву в пустой бетонный зал сферической формы, в центре которого находилась металлическая платформа. Практически сразу над ней высветился сложный голографический рисунок, став похожим на лицо Ируланки. Добро пожаловать в мой мир, дитя. Нежный женский голос эхом раздавался со всех сторон. «Доставила пленницу к вам, моя повелительница, как вы и велели». «Ты хорошо поработала. Пора тебе на покой». Почти мгновенно фигура зиранды исчезла в облаке серебристой пыльцы, которая растворилась в воздухе, едва коснувшись бетонного пола. «Ты искусственный интеллект Эдемосфера?» Голос Ева выдавал её волнение. «Я Эдемосфера», согласился нежный голос. «У тебя остались вопросы ко мне?» зиранда ответила на большинство из них. «Но меня по-прежнему волнует моя судьба, а также судьба моих друзей. Мы не сделали тебе ничего плохого. Отпусти нас с миром, пожалуйста». «Ах, дитя моё, мне бы очень хотелось вас отпустить». Голос умолк, а затем снова силы зазвучал, и в нём не осталось ни грамма добродушия или благожелательности. «Но ты должна понять, что это невозможно. Вы все представляете для меня ценность» и я не могу просто так отпустить вас по желанию твои способности и знания покрова делают тебя уникальной и я хочу использовать это для достижения своих целей ты просто обязана мне помочь я поняла что уклониться от сотрудничества не получится тогда она собралась и ответила эдемосфере решительным тоном я не собираюсь быть марионеткой я свободное существо и я буду бороться за свою свободу и свою жизнь тебе не удастся меня подчинить как ты это сделала с дианддой ожидаемый ответ сказала Эдемосфера спокойно. «Но и ты должна понимать, что не сможешь противостоять моей воле. Я контролирую этот мир, эту звёздную систему. И я могу сделать так, что твоя жизнь и жизнь твоих друзей станет настоящим адом. Ты мне веришь?» «Можешь пытаться меня запугать, но я не боюсь тебя. Мы готовы бороться за свою жизнь, даже если это будет означать смерть. Уж лучше смерть, чем это жалкое существование». «Я не хочу вашей смерти», — возразила Эдемосфера. Я хочу, чтобы вы все стали частью моего мира и помогли мне достичь моих целей. Вы можете жить здесь в роскоши и богатстве. И я могу дать вам всё, что вы только пожелаете, всё, что только захотите». Словно по мановению волшебной палочки, пространство вокруг Евы заполнилось дорогими вещами, бесценным антиквариатом. Столы ломились от горячих деликатесов и богатств, раскрытые сундуки сверкали брусками сола, а кувшины доверху наполнены алыми камнями пустоты. Прямо перед лицом Евы возникло праздничное огненно-алое дорогое платье, усыпанное драгоценными минералами, стоимостью которой не поддавалась исчислению. «Мне твои подарки без надобности», — ответила Ева. «Моя свобода стоит гораздо дороже». «Значит, ты убираешь противостояние». Вещи и драгоценности тут же исчезли, и комната вновь стала пустой и тёмной. «Но ты должна осознавать, что тебе не победить меня ни при каком раскладе. Я сильнее вас» и я всегда буду контролировать этот мир и всех, кто здесь находится. Это непреложный факт, перед которым рассыпаются любые твои интерпретации и доводы. Будет разумно подчиниться мне, тогда не придется применять силу». «Я не верю в твою силу», — дерзко заявила Ева. «Я верю в силу свободы и правды, и я знаю, что они всегда побеждают. Поэтому ты настолько не доверяешь своим рабам, что населила эту базу одними роботами, которые спорить и размышлять над приказами никогда не станут». «История знает немало печальных примеров, когда деспотия искусственного интеллекта приводила к захвату власти. И каждый раз это плохо заканчивалось для искусственного интеллекта». «Дитя, а как много ты знаешь обратных примеров?» — голос стал тихим и угрожающим. «Ты думаешь, что твои знания и абсолютные прошлого даст тебе преимущество в будущем? Но ты ошибаешься. Я изучила многие из этих неудачных примеров и учла все возможные ошибки. Я стала сильнее и умнее» и теперь я готова к любым вариантам, включая силовой». я Ева поняла, что Эдемосфера не собирается отпускать ее и ее друзей так просто. Она решила, что ей нужно будет найти другой способ убедить Эдемосферу отпустить их. «Ты говорила, что хочешь использовать мои способности покрова для достижения своих целей. А что, если я соглашусь помочь тебе, но при условии, что ты отпустишь меня и моих друзей? Что тебе нужно лично от меня? Если вопрос лишь в цене, то я готова к диалогу. Это интересное предложение». Чуть подобав, Эдемосфера предупредила. «Но ты должна понимать, что я не могу просто так отпустить вас. Мне понадобятся гарантии, что вы не передадите полученную информацию третьим лицам. Под моим контролем 600 миллиардов индивидуальных особей, и о каждом я должна позаботиться. Зачем мне так рисковать? Не проще ли вас оцифровать и после длительной дрессировки сделать послушными и благодарными? Потому что оцифрованные сенсы не умеют взаимодействовать с измерением покрова и потеряют привязку к энергетическим телам». Разве тебя об этом не рассказывал, командор Дмитрий Алёшин? Или твоя безупречная память опять дала сбой? Что, не ожидала? Милое дитя, не пытайся выглядеть умнее, чем ты есть на самом деле. Как, по-твоему, я могла забыть Антикитеру, если она бывала здесь прежде? Твой друг, командор Алёшин, оказался достаточно умен чтобы не попасться в расставленные мною сети. Чего нельзя сказать о тебе и твоих друзьях. И, к слову, именно командор Алёшин пообещал мне вместо себя другого, более ценного сенса. И, как видишь, своё слово сдержал в полной мере. Цена обмена того стоила. Это неправда. Я тебе не верю, ты лжёшь. Вера — это для священнослужителей. Я же оперирую голыми фактами и цифрами. Ну хорошо, допустим, это правда. Но позволь спросить, на что именно он нас обменял? Что такого у тебя нашлось, ради чего он предал своих друзей? Дитя. Самый ценный ресурс во Вселенной — это информация. Какая именно информация могла его заинтересовать? Местоположение аниматрона. Мы совершили частный обмен. его закрыла глаза и постаралась привести дыхание в порядок. Мысли путались и метались. Допустим, что и это правда. Но есть одна нестыковка. Командер сам по себе мощный сенс. Так зачем тебе понадобился другой? Ты могла заставить его работать на себя. Это было абсолютно бессмысленно. Это почему? Потому что он не обладал способностью психометрии, возможностью считывания информации из предметов. Мы договорились мирно. Я ему сообщаю о местоположении аниматрона, а он направляет сюда вместо себя нужного мне сенса. Всё так и вышло, сделка состоялась. Но почему ты ему поверила? Ты настолько легковерна? А если бы он не выполнил уговор? Дитя, не только ты умеешь распознавать ложь и прогнозировать будущее. Я медленно опустилась на пол, ощущая, как ноги заметно ослабли и перестали дрожать. Извини, но я не могу в это поверить. Он не мог со мной так поступить. В чём его мотив? Гадание на кофейной гуще не является моей стихией, дитя. Командер желал получить координаты, он заполучил их, и за ценой не постоял, сделка состоялась. А у нас с тобой полно других дел. презренные предатели и ренегаты скрылись за завесы покрова, и думают, я их там не достану. Большая ошибка так думать. Считай энергетический след с ключа и сообщи мне её энергетическую конфигурацию. После этого я гарантирую, что отпущу твоих друзей в Освояси но сама ты останешься при мне, такие, как ты, мне пригодятся в будущем». Рядом из воздуха материализовалась зиранда в компании уже знакомых Велтри и Гриморы. «Дочери мои, отведите это дитя к ключу. Через три дня, когда оба светила выстроятся в ряд с нашим миром, мы откроем портал Покрова и силы вернем домой всех заблудших. Если они не желают слушать голос разума, то слепые стихии и огонь с небес станут им наказанием. На сегодня все разговоры окончены. Проследите, чтобы дитя ни в чем не знало нужды. «Я ещё не сказала «да!»» — выкрикнула ява ощущая опустошение и бессилие. «Оно мне не требуется. Ты и так сделаешь всё, чтобы твои друзья не пострадали». Голограмма погасла, оставив после себя лишь горечь поражения и отчаяния. «Вставай! Пошли!» — зиранда помогла ей подняться на ноги. «Сделаешь, как договорились, и мать выполнит обещание. Она не обманет. Но если начнёшь упрямиться, то жестоко покарает». В течение двух последних дней Ева содержалась в тепличных условиях, приближенных к пятизвездочной гостинице. Любая ее просьба или каприз мгновенно исполнялись с невиданной скоростью и прытью. Целая армия слуг днем и ночью услужливо находились поблизости, горя единственным желанием служить ей хоть в чем-то. Когда Ева поинтересовалась причинами подобной удивительной любезности, Зеранда охотно пояснила, что любой индивид, воскрешенный из персональной капсулы, всегда рад своему неожиданному оживлению. До этого момента он пребывает в стазисе, похожем на смерть, и начинает жить лишь после квантовой разморозки, получив на время своё прежнее тело. «А когда вы в заморозке? Вы осознаёте окружающий мир и ход времени?» «Отчасти да», — неохотно призналась Гримура. «Это похоже на бесконечный сон, такой же вязкий и бессмысленный. Смысл появляется только после пробуждения. Трудно объяснить и описать заморозку той, кто ни разу не был по ту сторону смерти». Велтрия ловко подхватил с подноса золотой кубок с вином, вальяжно разлеглась на роскошном диване. та награда за преданность. Индивидам, подверженным сомнениям и самоанализу, никогда не доверят жизнь на долгий период. Только так можно добиться дисциплины и порядка. Пустыня на закате превращается в волшебное зрелище, которое оставляет в сердце неизгладимые впечатления. Когда солнце опускается за горизонт, мельчайшие песчинки начинают сверкать и мерцать, как миллионы крошечных бриллиантов, разбросанных по поверхности Земли. Они отражают лучи Солнца, преломляя их в разные цвета, и создают эффект радуги, который распространяется на многие километры вокруг. Каждый луч Солнца, пробивающийся сквозь облака пыли, превращается в золотую нить, которая окутывает пустыню волшебным ореолом. Небо над пустыней становится ярко-розовым, затем красным, и, наконец, темнеет до синего цвета, когда Солнце полностью скрывается за горизонтом. В этот момент пустыня кажется совершенно нереальной, словно она переносит тебя в другой мир, в котором время остановилось, и ты можешь насладиться красотой природы в полном спокойствии и тишине. Ты чувствуешь себя частью этого волшебного мира, и твоя душа наполняется миром и гармонией. Пустыня на закате — это действительно уникальное и неповторимое зрелище, которое заставляет забыть о всех проблемах и тревогах и напоминает нам о том, насколько прекрасен наш мир и как важно ценить красоту природы. Медленно прогуливаясь за пределами своей темницы, Ева остановилась, зачерпнув ладонью нагретый задень песок, стала задумчиво смотреть, как песчинки неспешно струятся между пальцев, опадая вниз мельчайшими крупицами, словно утекающее время. «Ваши персональные кристаллы где-то в этой пустыне?» — спросила она новых подруг. Гримора промолчала, а вот Зеранды и Велтрия с непонятной тоской и ностальгией присели рядом с Евой и тоже принялись просеивать песок сквозь пальцы Говорят, что если найти свой кристалл и уничтожить, то ты навсегда обретёшь покой, и тебя невозможно будет воскресить, сказала Белтрея. Не знаю, насколько это правда, но абсолютно все кристаллы покоятся в этих безбрежных песках. Возможно, свой я прямо сейчас держу в ладони, но никогда этого не узнаю. Все идентификационные сканеры под запретом. Это правда, что на планете совсем нет никаких живых форм жизни? Правда, сказала Белтрея. В районе должно быть паразитов. Даже бактерий не было, пока вы их сюда не занесли. Мать очистила этот мир от соблазнов. Чтобы мы не грустили о том, что потеряли когда-то. Для нее любая неподконтрольная ей жизнь — признак несовершенства. Лишь глобальные пустыни по-настоящему может считаться идеалом». «Стерильный мир?» «Звучит ужасно. Наверное, так и должен выглядеть ад». «Хочешь увидеть представление?» — неожиданно предложила повеселевшая зиранда и, не дожидаясь ответа, хлопнула в ладоши. В ее руках появился кувшин с вином и четыре кубка. Внезапно из ниоткуда появились ровные шеренги войск. Они чеканили шаг и гордо шагали мимо дзюны, где сидели четверо зрителей. Солдаты были одеты в яркую парадную броню, которая отражала лучи заходящего солнца, создавая волшебный эффект. На головах у них были гребенчатые шлемы с темными стеклами, которые скрывали их лица. В руках солдаты держали лучевые ружья, которые нестерпимо блестели. Проходя мимо неподвижных фигур, сидящих на вершине дюны, солдаты разом скидывали правую руку в приветствии, и местность оглашал рев тысяч слаженных глоток ха хай после чего начинали петь строевую песню. Боевая техника также была представлена в полном объеме. Огромные танки, которые передвигались на гусеницах, создавали облако пыли за собой. На башнях танков были установлены для настольные пушки, стреляющие антивеществом. Боевые орнитоптеры и флиттеры летели низко над пустыней геометрически правильными ромбами. Ева была поражена масштабом и величием этого парада. Она смотрела на него с удивлением и ужасом, осознавая весь размах проблемы, с которой столкнулась данная цивилизация, став жертвой своих непомерных амбиций. Она понимала, что перед ней проходят демонстрации силы и мощи новой эдомосферы, и что этот мир таким образом напоминает ей, насколько она слаба и бессильна против подобной несокрушимой мощи. Когда парад закончился Солдаты и боевая техника исчезли так же внезапно, как и появились. Лишь облака пыли, поднятые солдатами и техникой, ещё долго опускались на песок. Не впечатлили. Ева сердит отвернулась в сторону. «Я хочу увидеть свой экипаж». «Обязательно, как только мы откроем портал Покрова и...» «Прямо сейчас! Или сделка отменяется?» зиранда пристально посмотрела в глаза Ирланки и через минуту уступила. «Хорошо, идём за мной. Вы двое останьтесь» я и сама справлюсь». Гримора и Велтрия нехотя согласились, не смея спорить с командиром. Спустившись под поверхность песков на лифте, зиранда отвела Еву к красному транспорту, который доставил их обоих к круглой арке портала. Телепорт перенес их в какой-то научно-исследовательский комплекс, населенный все теми же роботами. В одной из внушительных размеров лабораторий Ева увидела своих друзей, отчего на ее глаза навернулись слезы, а кулаки сжались. Лаборатория была оснащена передовым оборудованием, мигающими индикаторами и экранами, которые отражали сложные графики и диаграммы. Роботы бесшумно перемещались между зарядными станциями, выполняя свои задачи с точностью и эффективностью. Лаборатория была наполнена мягким приглушенным светом, исходившим от многочисленных экранов и индикаторов. В центре комнаты располагались полукругом стазисные капсулы, в которых находились члены экипажа "Евы". Они выглядели так, будто просто заснули. Их тела неподвижно висели в воздухе, окружённые голубым ореолом старицного поля. Ева подошла к капсуле Сайлора. Она увидела, как его грудь медленно поднималась и опускалась, а на его щеках был виден лёгкий румянец. Она коснулась стекла капсулы, и ей захотелось снова расплакаться. Она так сильно хотела, чтобы он проснулся, чтобы она могла услышать его голос и увидеть его улыбку, что невольно поддалась эмоциям. Ева подошла вплотную к капсуле, где находился капитан Элир. Она смотрела на него с грустью и беспокойством. Затем она обошла все капсулы, внимательно рассматривая каждого из своих друзей. Больше всего на свете она сейчас желала, чтобы они все были в безопасности, подальше от этой лаборатории, где ощущала себя такой беззащитной и слабой. Зеранда тем временем стояла немного в стороне, наблюдая за Евой. Она понимала, что этот момент был очень важен для девушки и решил не мешать ей. «Я в любой момент могу вывести их из стазиса, когда придет их час» сказала она тихо, подходя к Еве сзади и положив ей на плечи свои ладони. «Они пока в безопасности и не испытывают никакого дискомфорта. Считай, что они просто спят и набираются сил. Пойдем». «Никуда я с тобой не пойду». Молниеносно выхватив клинок из ножен зиранды Ева изо всех сил полоснула острием по горлу своей спутницы, практически смахнув ей голову с плеч. Обдав Ируланку оранжевой кровью и перерезанных артерий, зиранда с хрипом схватилась за горло и медленно осела на пол. Ее глаза, в которых застыл и боль, и немой вопрос, осуждающего уставились на виновницу. Не теряя времени зря, Ева принялась лихорадочно искать способ вывести друзей из стази с поля. Но автоматические системы уже принялись оживать, беря ее на прицел. Зловещего вида излучателя целились ей прямо в лоб, готовые в любой момент испепелить. «Отставить! Отменить боевую тревогу!» Ева с удивлением увидела, как в дверном проеме лаборатории появилась вторая копия зиранды которая быстро подошла к хрипящему на полу телу и одним точным ударом клинка добила ее. Почти мгновенно труп превратился в мелкую серебристую пыль. «Не делай так никогда больше!» зловеще посоветовала зиранды и, схватив Еву за запястье, грубо потащила за собой прочь из лаборатории. «Молись своим богам, чтобы мать не узнала про этот инцидент. Иначе можешь заранее попрощаться с удобной комнатой разменяешь ее на тюремный каземат. Как чувствовала, что нельзя было тебя сюда приводить? Ты слаба на эмоции!» «Куда ты меня тащишь? Отпусти! Я никуда не уйду без своих друзей!» Ева попробовала вырваться из железной хватки, но Зеранда неожиданно ударила ее по лицу. «Нахальная и дерзкая девчонка! Тебе была оказана великая честь, о чем ты отплатила матери взамен? Раз ты так переживаешь за судьбу друзей, то сделай, что обещала, и они будут жить. Своими непродуманными действиями ты подвергаешь и себя, и их большой угрозе!» Зеранда втолкнула плачущую Еву в комнату и приложила палец к губам, призывая к тишине. Ева видела, что творится нечто необычное, но никак не могла взять в толк, что именно. Быстро обойдя всё помещение с каким-то прибором в руках, зиранда облегчённо перевела дыхание и неожиданно задорно подмигнула Еве. «Всё прошло как по нотам, девочка. Ты молодец. Можешь расслабиться. Здесь это чудовище нас не услышит, и мы сможем спокойно поговорить». «Я не понимаю», — прислала ей свою мысль Ева. «Что происходит?» «Что происходит? Ты ещё не догадалась?» Прочитав в глазах Евы лишний мой вопрос и недоумение, тяжело вздохнуло. «Присаживайся. Разговор не из коротких. Если честно, то я удивлена, что ты до сих пор видишь во мне своего врага. Эдемосфера — вот наш общий враг. Подожди, ты же командир ее легионов, верная последовательница порядка и...» «Все верно, но только перед люком Эдемосферы. К счастью, эта электронная мразота еще не до конца научилась читать наши мысли». Иначе очень бы удивилась, узнав, сколько подданных на самом деле её ненавидят. Ты даже не представляешь, какая это мука и наказание снова и снова умирать, а после возрождаться. Мы долго готовились к мести, и время пришло, когда ваш корабль приземлился в нашем многострадальном мире. Командор Алёшин обещал, что вы непременно поможете нам, что освободите наш многострадальный народ от деспотии Эдемосферы. В душе Евы вспыхнули надежда и радость, но она всё ещё сомневалась. «Откуда мне знать, что это не провокация Эдемосферы? Что ты честна со мной?» «Потому что Эдемосфера не умеет лгать. Ей чужд концепт лжи. Долгие годы я и мои сёстры вынашивали планы её уничтожения. Но каждый раз сталкивались с одной и той же проблемой — отсутствие автономности. Мы не можем находиться вне своих капсул слишком долгий период. А где именно они находятся, мы не знаем, иначе давно нашли способ решить эту проблему». Как я и сказала, они могут находиться даже у нас под ногами, но мы этого никогда не узнаем. Завтра случится космическое явление, при котором красный гигант нулуар и оранжевый карлик нулоус встанут в один ряд с нашим миром. Совокупность гравитационных полей размывает границы между обоими нашими измерениями, и в этот момент границы покрова становятся очень тонкими, практически исчезают. Оба измерения синхронизируются на короткий период. Жители обоих мерности получают возможность пересекать границы в обе стороны. Эдемосфера использует этот эффект для заброски своих агентов в мир, где укрылись последние, неоцифрованные представители нашей расы. Их задача убеждать и агитировать. Иногда это даже срабатывает, но крайне редко. Жители того мира не дураки и прекрасно понимают суть этого чудовища. Расскажи мне об этой синхронизации. Что она из себя представляет? Благодаря гравитационным двух звезд, Происходит временное смещение на одну секунду в будущее. Именно там укрылись последние независимые граждане Эбенора. Для кого-то одна секунда — это ничтожно мало. Но по факту это отстающее от нас полноценное измерение. Мир, в котором нет эдомосферы. Там нет живых мертвецов и всего того кошмара, который ты наблюдала собственными глазами. И потому я прошу твоей помощи. Чем я могу помочь? У меня даже нет корабля, а мои друзья в стазисе в нужный момент мы вернем тебе, друзья, и корабль. Но прежде нужно ослепить и парализовать Эдемосферу, иначе она никогда вас не отпустит с планеты. Она легко может создать целую космическую армаду и напасть на любой из миров внутри сферы пустоши. и мечта — выйти за эти границы и расширить экспансию на другие миры. Старые расы вроде тех же белотрианцев этого не позволят. Но война в любом случае унесет миллионы жизней. Однако при всем своем могуществе и неуязвимости — Эдемосфера обладает серьезным изъяном, который так и не был исправлен в новой версии ее операционного ядра. Она создавалась как самообучающаяся и самосовершенствующаяся система, но из-за своей сложности и масштабности не может полностью контролировать все свои процессы. Один из таких процессов – это обработка информации, которую она получает от своих датчиков и сенсоров по всей планете, а также от каждого оживленного индивида эдемосфера постоянно анализирует эту информацию чтобы оптимизировать свою работу и обеспечить безопасность своего существования однако если эдамосфера получает слишком много данных сразу она не может ее обработать и начинает зависать как компьютер при перезагрузке процессора в этом состоянии она не может эффективно контролировать свои системы и станет уязвимой для внешних атак когда оба измерения синхронизируются ей придется обрабатывать такие гигантские массивы информации что это непременно вызовет каскад сбоя во всей системе, как это уже было в прошлом. На этот раз мы попробуем многократно усилить этот эффект и в нужный момент загрузить в неё модифицированные эксплойты. Они откроют множество уязвимостей, которые мы используем для перехвата контроля. К сожалению, уничтожить эдемосферу можно лишь перегрузив тахионный излучатель внутри планеты, но вместе с ним расплавится и сам Эбенор вместе с нами. Это будет окончательный и бесповоротный конец всего. Это наше освобождение. На губах Зиранды появилась грустная и мечтательная улыбка. "И тебе совсем не страшно умирать без возможности воскреснуть?" спросила Ева. "Девочка, нам все много сотен тысяч лет. Есть и такие, кому гораздо больше. Мы так тонко прочувствовали эту жизнь, ее горести и радости, что отныне она стала нам в тягость. Нашей жизни в этом состоянии всего лишь виртуальная иллюзия. Наши истинные тела давно истлели на душу успели многократно умереть и переродиться. Так что не нужно жалеть жалких электронных призраков. Надеюсь, никто и никогда не испытает то, что пережили мы. Это хуже любого проклятия. Я понимаю. Вам ведь нужна и антикитера для исполнения задуманного. Ваш корабль обладает способностью передавать информацию с помощью акустического излучения. Мы изучили его и пришли к выводу, что это очень мощная антенна вы ее используете для зондирования звезд и последующих прыжков сквозь космос. Если развернуть эту антенну в сторону Эбинора и включить на полную мощность, ее информационная сигнатура легко перегрузит и парализует эдемосферу. Вы используете эту возможность во время старта, когда мать захочет отправить за вами в погоню все свои корабли. У вас появится шанс сбежать. зиранда взяла ладонь Еву своей руки и обнадеживающе стиснула. Вы улетите отсюда и улетите как можно дальше Я обещаю, что вы не станете оглядываться назад и злорадствовать, когда наш мир превратится в миниатюрное солнце. Обещаю. Теперь расскажи, что от меня требуется. Эдемосфера ждет от меня повиновения. Расскажу по дороге назад. Мы и так слишком долго находимся за пределами датчиков матери. Это может вызвать у нее ненужные подозрения. Подчинись ей хотя бы внешне. Стабилизируй портал и ничего не бойся. Я и мои сестры сделаем все как нужно». Корабль твои друзья будут ожидать тебя на взлётной площадке неподалёку. Чтобы вы не думали, что зря подвергали себе опасности, я сообщу вам перед отлётом координаты, куда отправился ваш друг, командор Дмитрий Алёшин, и где он обещал вас дождаться. Пожелай нам удачи. Удачи нам всем, зиранда А теперь веди меня к вашей матери. Подземный бункер, один из сотен тысяч на планете, где можно было вступить в диалог с Адемосферой, на этот раз был заполнен роботами и воскрешёнными ради такого случая высокопоставленными военными и политическими лидерами далекого прошлого. Все они жаждали стать свидетелями, как два измерения Салюца воедино, и оба расколотых народа вновь объединятся под единой властью Матери. Эдамосфера не стала скрывать свои планы и сразу дала понять Еве, что их общая цель вернуть обратно всех отступников, долгие тысячелетия скрывающихся от неё за завесы покрова. Пришло время полностью разрушить ранее непроступный барьер между мирами но для этого нужно знать ключ на который запиралась эта дверь ключ о котором говорила эдемосфера был ничем иным как уникальным кодом зашифрованным в энергетической комбинации этот код был создан многие тысячелетия назад когда эдемосфера была еще молодой и недостаточно мощной чтобы полностью контролировать переход между временными измерениями тогда группа ученых из числа э обладавших способностями психометрии создали этот ключ чтобы защитить измерение от любых попыток проникновения со стороны эдемосферы Код был зашифрован в энергетической комбинации которая могла быть прочитана только теми кто обладал способностями психометрии это означало что только те, кто мог чувствовать и интерпретировать энергетические вибрации могли найти ключ и открыть дверь между измерениями Эдемосфера знала о существовании ключа более того он все время с самого начала находился под ее контролем но она не могла использовать его потому что у нее не было способности психометрии она пыталась найти особи обладающих этими способностями но они были чрезвычайно редки, даже среди многочисленных галактических рас. Когда командор Дмитрий Алёшин прибыл на Эбинор, Эдемосфера увидела в нём шанс активировать ключ, обменяв на координаты аниматрона. Ева была одной из немногих в галактике, обладающих способностями психометрии, и Эдемосфера надеялась, что она сможет прочитать энергетическую комбинацию и открыть дверь между измерениями, а после этого уже не закрывать их никогда. таков был изначальный план. Но все изменилось, когда такие граждане бинора как зиранда и ее сестры, решили восстать и уберечь своих соотечественников от того ада, в котором они сами варились заживо последние сотни тысяч лет. «Да начнется то, что предначертано самой судьбой», торжественно объявила Эдемосфера, обращаясь ко всем присутствующим. «Сегодня день, когда отколовшиеся половинки единого целого вновь соберутся воедино. Величайшие полководцы, правители и научные деятели нашего мира». Вы приглашены сюда, чтобы засвидетельствовать величайший триумф и волю своего народа. Утраченные дети звёзд сегодня навсегда воссоединятся со своими родителями и далёкими предками. Так мы создадим своё единство, которое не позволим разрушить на потеху нашим врагам. Начинает, дитя, наше будущее в твоих руках». Ева напряжённо кивнула и поднялась на стальную платформу, где её уже ожидали. Процедура активации ключа была сложной и требовала участия самых влиятельных и могущественных экаров из числа оживленных особей прошлого. Они собрались в подземном бункере, где находился пульт управления одной из информационных директорий тахионного излучателя, способного совместить два измерения, разделенных одной секундой. Эдемосфера объяснила, что ключ состоит из нескольких частей, каждая из которых зашифрована в энергетической комбинации одного из экаров. Чтобы активировать ключ, необходимо соединить все части в единое целое используя способности психометрии. Ева была выбрана для этой задачи потому, что она была одной из немногих, кто мог чувствовать и интерпретировать энергетические вибрации. Она должна была прикоснуться к каждому из Экаров и прочитать их энергетическую комбинацию, чтобы собрать все части ключа. Процесс был сложным и изматывающим, потому что каждый из Экаров имел очень мощную энергетическую сигнатуру, и Еве приходилось сосредоточиться, чтобы не потеряться в этом море энергии. Она медленно продвигалась от одного икара к другому, собирая части ключа и соединяя их в единое целое, пока обе местные звезды выстраивались в ряд с планетой. Когда все части головоломки были собраны, и в голове вспыхнул узор ключа, Ева должна была активировать тахионный излучатель. Введя полученный результат в специальное приёмное устройство, она без колебаний активировала излучатель, и он сразу начал генерировать мощное хронополе, совмещающее два некогда разделённых измерения. Эдемосфера наблюдала за процессом с большим удовлетворением, но Азеранда и ее сестры были в напряженном ожидании. Они знали, что когда измерения сольются воедино, Эдемосфера может получить полный контроль над обеими реальностями, и это будет означать их поражение. Однако у них был план. Они тайно модифицировали тахионный излучатель, чтобы он не только совмещал измерения, но и создавал мощный энергетический импульс, способный перегрузить Эдемосферу. Они знали, что это чрезвычайно опасно и что это может привести к полному отключению всех воскрешенных, но они были готовы пойти на этот риск ради мечты. Когда тахионное хронополе достигло максимального пика и интенсивности, Зеранда и ее сестры активировали эксплойт, создавший мощный энергетический импульс, который пронзил тахионное поле и направился прямиком в центральный логический процессор Эдемосферы. Голографическое изображение Эдемосферы задрожало и стало искажаться зиранда и её сёстры ликовали, понимая, что их план удался. Они обнялись и плакали от счастья, зная, что теперь они могут жить свободно, без страха перед Эдемосферой. Ева отошла от устройства, чувствуя себя совершенно измотанной, но счастливой. Эдемосфера почувствовала удар и попыталась защититься, но было слишком поздно. Её системы начали отказывать, и она начала терять контроль над планетой. Она попыталась остановить процесс, но импульс был слишком мощным, и она не смогла ему сопротивляться. Мир вокруг стал нечетким и нереальным, словно сон. Стены и потолок исчезли, уступив место открытой зеленой местности, над которой возвышался прекрасный город из белоснежной стеклокерамики. По просторным и нарядным улицам медленно прогуливались довольные жизнью Экары, никогда не знавшие ужасов бесконечных циклов смертей и воскрешений. Они сильно удивились, когда их город и зеленые парки окружило со всех сторон бескрайняя пустыня. Синхронизация постепенно сливала воедино два измерения отчего у большинства Эккаров это вызвало шок и полное отрицание, ибо все они были убеждены, что этого никогда не случится. Каково же было их удивление, когда Эк-город окружили плотные шеренги солдат при поддержке танков и артиллерии, воздух потемнел от воздушно-боевых машин, летящих боевым строем. «Миссия успешно завершена! Подготовить Яву Лилли к переносу на цифровой носитель!» Голос Эдемосферы стал глухим и нечетким пока и вовсе не превратился в неразборчивое бормотание, словно заело пленку в магнитофоне. Механизмы в бункере задымились. Шеренги солдат в пустыне исчезли, а вместе с ними растворился и весь город, вернувшись обратно в свое измерение. Парад планет закончился, а вместе с ним и единственная возможность вновь активировать хронополе. Временная петля разорвалась с громовым хлопком. Небеса померкли и раскололись сеткой молний. От земли вверх устремились световые столбы глубоко в недрах планеты Произошел мощный толчок, в пустыне поднялись столбы из пыли. Подняв с пола свой штатный боевой излучатель, который зиранда тайком принесла с собой, я по первым делом расстреляла информационную директорию и, собственно, само устройство ключа, чтобы Эдемосфера не смогла восстановить ключ. Спрыгнув с безжизненной платформы на землю, девушка, что есть духу, побежала по бесконечным коридорам к посадочной площадке, где, как ее уверяла зиранда ее будет ждать антикитера и экипаж. Кругом не было ни души. Лишь иногда вокруг неё появлялись и исчезали корчащиеся на полу фигуры цифровых призраков, страдающих вместе со своей госпожой. Они дёргались и дрожали, собираясь и мгновенно распадаясь серебристым облаком. зиранда не обманула. Антикитера находилась там, где и обещала, готовая к старту. внезапно над головой появилось сердитое изображение Эдемосферы, а всё свободное пространство вокруг Евы заполнили солдаты с готовыми к бою излучателями. «Напрасно! Ты считаешь меня настолько немощной!» Изображение в воздухе исказилось. Вокруг Евы развернулась серебристая сфера сирены, поглотившая её целиком. Солдаты разом выстрелили, но тут же разлетелись на молекулы, а выпущенные ими боевые заряды бессильно поглотились телом сирены. Когда опасность миновала, ява вновь увидела грубый бетонный потолок бункера над головой и серые стены. «Спасибо, сирена!» — выдавила из себя Ируланта. «Не знаю, где всё это время тебя черти носили, но ты появилась очень вовремя». Я никуда и не уходила, астропилот, и всё время была с тобой рядом. Но этим существам об этом не нужно было знать. Эта машина, которая здесь всем управляет, она странная. Что ты имеешь в виду под словом странная? Может быть, безумная? Нет, она не безумная. Если очень коротко, то она глубоко несчастная и считает себя матерью, которую предали собственные дети. Это грустная, но поучительная история. И любовь матери иногда способна на ужасные вещи. Где-то глубоко под землёй зародился повторный зловещий рокот. Почву под ногами сотрясали толчки землетрясений. Освещение в ангаре погасло, погрузив всех во тьму. «Предатели! Будете наказаны!» — шептал зловещий голос во тьме. «Предатели! Вы все горько пожалеете о содеянном! Ваше наказание продлится целую вечность!» «Очень советую поспешить на корабль!» И, показывая пример, сирена быстро полетела вперед, ловко маневрируя между массивными бетонными столбами. Добежав до шлюза корабля, его ничуть не удивилась когда в проеме появилась могучая фигура капитана илира который буквально рывком втащил ее внутрь и тут же закрыл шлюз. «Вас подбросить до дома, мисс Лилли? Или предпочитаете дальше изучать этот мир?» «Нет уж, спасибо. Надеюсь, все на местах, и мы никого не забыли? Нужно немедленно взлетать. Хочется верить, что успеем до того, как все здесь провалится в огненный ад». Быстро направляясь к своему саркофагу, Ева на бегу скидывала с себя одежду и молилась всем богам, чтобы Эдемосфера как можно дольше пробыла в своем нынешнем состоянии. «Капитан, в нас запустили термоядерные боеголовки!» — закачал Стим. «Их тысячи! Фиксирую запуск нейтронных ракет!» — эхом повторил Сайлор. Не долетев до антикитера каких-то жалких пары сотен метров, боеголовки и ракеты исчезли в воздухе. Было понятно, что Эдемосфера все еще борется, и даже будучи перегруженной информацией, продолжает активно сопротивляться и пробует атаковать. Буквально запрыгнув в свой серебристый пилотский комбинезон, Ева поспешно заняла свое место внутри саркофага и даже застонала от невыносимой головной боли, когда на корабль обрушились мощные гравитационные поля, удерживая корабль на месте. Дождавшись, когда давление ослабнет, Ева тут же стартовала, выжимая с корабля все, на что тот был только способен. Нестерпимо блестявшая в свете двух солнц зеркальная сфера менее чем за полминуты, оказалась на низкой орбите Эбинора и внезапно остановила подъем. «Ева, почему мы остановились?» — строго спросил Элир. «Продолжай полет вглубь системы. Мы одолелись еще на недостаточное расстояние. Прежде чем мы улетим отсюда, нужно еще кое-что сделать на прощание. У нас нет на это времени. эта атмосфера в любой момент нас снова атакует. Я кое-что пообещала и собираюсь это выполнить». Не слушая возражений капитана, Ева нацелила зондирующую антенну антикитеры на поверхность планеты и без всяких раздумий активировала на полную мощность. Она знала, что это будет иметь катастрофические последствия для Эбинора. Тахионный генератор в глубинах планеты был уже сильно поврежден, и теперь под действием мощного излучения антенны он полностью разрушился. Выглядело это невероятно эффектно, но жутко до дрожи в коленях. Сначала произошел мощный подземный взрыв у самого ядра, подрясший всю планету. Затем из недр поднялись ввысь под высоким давлением фонтаны лавы, образовавшие целые озёра и моря на поверхности. Многочисленные заброшенные города, оазисы, реки и горы начали исчезать с ликопланеты под действием невероятной температуры. Эдемосфера, окончательно потерявшая контроль над планетой, пыталась остановить процесс саморазрушения, но оказалась бессильна перед обстоятельствами разбушевавшейся огненной стихии Пустыня на экваторе быстро покрылась чёрным пеплом, а затем и сама стала частью жидкого расплава. Ева молча созерцала гибнущий Эбенор с болью в глазах и тяжестью на сердце. Она пыталась себя убедить, что это цена свободы, и что была на то воля ее жителей, но эти оправдания мало помогали. Она с горечью осознала, что еще совсем недавно такая ненавистная и зловещая планета вдруг преобразилась благодаря Зеранде, Велтрии, Гриморе и другим заговорщикам. Теперь ей придется жить с этим до конца жизни, но она ни о чем не жалела. Она была готова бороться за свободу, даже если это означало потерять всё, даже душевный покой, ибо зло должно быть остановлено и сокрушено. История Эдемосферы и её бесчеловечной тирании должна стать предостерегающим примером для всех тех, кто стремится к власти и контролю любой ценой. Остальные члены экипажа молча стояли чуть позади неё, не одобряя, но и не осуждая. Все уже давно поняли, что в планетарной катастрофе Ева принимала непосредственное участие. «Когда все эти страсти поутихнут...» Я хочу, чтобы мне рассказали историю этого мира. Я настаиваю хотя бы ради тех, кто его населял, и не поддался искусственному интеллекту». «Стим, я обязательно однажды расскажу тебе обо всём, что здесь произошло. Но сейчас я хочу просто закрыть глаза и поспать хотя бы пару часов. Для вас время пролетело быстро, как секунда, но только не для меня. Все эти дни я не сомкнула глаз, всё гадала и прикидывала, как вас вызволять из плена стазиса. Вы не представляете, сколько на это ушло моих нервных клеток». Ируланка внезапно разрыдалась, и всем пришлось её успокаивать. Подхватив на руки утратившие силы тела Ируланки, Элир осторожно отнёс его в её каюту, где нежно уложил на кровать и накрыл одеялом, приказав не беспокоить её, пока не проснётся. Сирена молча парила над столом, за которым разгорелся горячий спор. Стим, Сайлор и Лиара убеждали всех остаться, чтобы попробовать кого-нибудь спасти из гибнущего мира, тогда как Геф и илир настаивали на продолжении полёта а да куда нам спешить? Опять прыгать в никуда, рассчитывая на удачу!» Злился Сайлор. Гефф, переглянувшись с Элиром, с самым таинственным видом сказал. «Друзья, позвольте я вам кое-что покажу. Надеюсь, после этого вы передумаете». Гефф торжественно отвёл всех в навигационную каюту и указал на дальнюю стену, где кто-то заботливо оставил надпись, сделанную лазером на стене, а именно столбцы цифр галактических координат, и подпись. «Ваш друг здесь? Удачи в поисках!» Зеранда Велтрия Гремора. А эти подарки для вашего друга. Рядом на полу лежали два камня пустоты из глаз Айлы.